Тейнс лежала, свернувшись клубочком в своем коконе и слушала коллег, у которых от счастья и явного чувства облегчения развязались языки. К ней обращались разные офицеры, кто-то произносил хвастливые речи о том, что одно только их приближение, мол, обращает в бегство флот в три раза крупнее. Кто-то говорил о своем разочаровании, жаль, что они не попали в передовой отряд, чтобы поучаствовать хоть в каких-то боях, черт побери. Кто-то разглагольствовал о том, как их будут встречать после прибытия к Юлюбису, наверное, как героев. Тайн пыталась отвечать сочувственно, покровительственно: страхи позади, опасности более не существует, и все время притворялась, делая вид, будто сожалеет, что обошлось без хорошего сражения. Вице-адмирал перед ней появилось изображение адмирала Кисепта, автоматически вытеснившие все картины праздника на корабле. Да, господин адмирал. Она попыталась отвлечься от неприятного ощущения, одолевавшего ее. Вы должны быть довольны. Нам не придется превращать вашу родную систему в поле битвы. Конечно, господин адмирал. Хотя они наверняка понаставили тут всяких мин, наверняка. И я на всякий случай держу в полной боевой готовности тралы. В пространстве между нами и системой Кисепт помолчал, голова старого воина, разглядывавшего Таинс, чуть наклонилась. «Вероятно, вы сильно волновались о том, что может произойти, когда мы доберемся до системы Юлюбиса. Верно? Пожалуй, господин адмирал, вероятно, подумала подумал он уже в курсе, знает, как она совсем недавно нервничала отсюда и этот разговор даже своего рода экзамен. Так, ну что ж. Судя по предварительным результатам, они тут не очень наворотили. Скоро вы сможете отдохнуть. Вы нам будете нужны главным образом для связи и официальных церемоний. Адмирал улыбнулся. Не возражаете? Конечно, нет, господин адмирал. Благодарю. Прекрасно. Адмирал демонстративно обвел взглядом другие лица, расположенные вокруг его собственной иконки. Я, пожалуй, поговорю кое с кем еще нужно их успокоить и напомнить, что у нас впереди еще есть дела. Вольно, вице? Так точно, господин адмирал. Изображение кисепта исчезло. Тайнс не стала никого вызывать на экран, и вместо социального пространства обратилась к тактическому. Что со мной стало? подумала она, глядя в темные глубины тактического пространства. В и не видя, как двигаются и медленно расширяются цветные линии группы фигур, группы кораблей, несущихся в глубоком космосе на границе системы Гелюбиса. Я жаждала настоящей битвы, смерти и разрушения. Я хотела смерти и разрушения. Я хотела получить возможность умереть, убивать, возможность умереть. Экипаж вокруг нее праздновал победу. А она впирила взгляд в жуткую пустоту. Что со мной стало? Фасина грызло беспокойство. Он находился в протрэптике, который двигался по поясам и зонам Наскирона, направляясь к летай-крылушой Мирит, высоко в чистом газовом пространстве между двумя облачными слоями пояса А. Бывший корабль Воянов разрезал облакам часть сквозь атмосферу и держась чуть ниже срединного уровня туч. Кверсер и Джанат развлекались, пилотируя корабль по очереди в реальном времени, соревновались в срезании верхушек кросс деревьев. Эта игра сопровождалась криками и порой легкими столкновениями, которые сотрясали весь корабль. Фаси оставил их развлекаться, а сам поплыл в хвост корабля, туда, где проводился допрос, а потом произошла схватка. Он оглядел помещение, углубление сидений, остатки ремней, царапины и выгоревшие места на полу, потолке и стенах. Он никак не мог вспомнить, что здесь случилось, и чувствовал разочарование, даже депрессию. Он поплыл назад на мостик, но остановился, чтобы заглянуть в командирскую каюту рядом с кабиной пилотов. Каюта отличалась строгостью и почти полным отсутствием мебели. Фасин подозревал, что из помещения кое-что пропало после визита сюда пытливых любителей инопланетных кораблей в Квэрбрейе. Он посмотрел на квадрат на стене, что-то отсюда сняли. Протрептик легонько трехнуло с мостика через несколько открытых дверей и короткий коридор донеслось приглушённое: "Ух ты!" Фасин почувствовал, как и в нем что-то содрогнулось, то ли он поплыл, то ли испытал нечто вроде дожавью. Я родился на водной луне. Подумал он вдруг, понимая, что цитирует что-то или кого-то, но не зная кого или что. Корабль содрогнулся еще раз, с мостика донеслись смешки, голос был высоким, Нуль. — Эй, фасин! Послали к версору Джаннут вас вызывают, слышите? Кто спросил он? Не сказали. Человеческий голос, женский. Подождите, спросим. Нуль думал фасин ноль. Вот в чем ответ, будь он проклят. А она назвалась Аунлис. Вам это что-нибудь говорит? Налетая крыле широмирит тонком лезвием рассекающим коричневатое небо, никаких следов Валсира не обнаружилось. Истина Двоение, пообещав вернуться, отправилась собирать рост деревья. Фасин в ожидании сигнала устало повел свой газолет Вдоль ширенги задумчивых насельников, висящих под крылом, в конце крыла отчетливо виднелся другой газолет. Фасин заметил его с расстояния в несколько тысяч метров. Другой аппарат засек его в то же самое время и отправил Фасин: "Нет, я боеголовка. Кто ты?" А он: "Я вижу у тебя пистолет". Он прихватил пистолет из оружейной кладовой протрептика, которую не обнаружили любители из Квейбрея. Кверсер и Джанет не возражали, напротив, они дали ему весьма подробную консультацию относительно возможностей и характеристик имевшегося там оружия, тогда как ему нужно было всего лишь что-нибудь надежное и мощное, чтобы защитить или убить себя. И теперь своим исправным манипулятором Фастин держал короткосвольную штуковину, которую Кверсер и Джанет нарекли аргумент гну. Грубый, но убедительный. Приближаясь, Он демонстративно держал заряженное оружие перед своим первичным сенсорным поясом. Да, отправил он этот сувенир. Он сблизился с другим газолетом, тот был приблизительно такого же размера, что и его, только в гораздо лучшем состоянии и сориентирован на 90 градусов. Вертикальная ось, длиннее горизонтальной. Он размещался в области спокойного газа, защищенный открытым алмазным колпаком, который двигался за десятикилометровым крылом, близ его левого борта. Фасин настороженно, ничего другого ему и не оставалось, отметил про себя, что каждая из двух приступок по краям оболочки, защищающей другой газолет, занята крупными насельниками, по виду слишком молодыми, чтобы посвятить себя, пусть временно, скоростной и высотной созерцательной жизни. Рядом с приступками было несколько крюков для крепления тросов, все пустые. Давай сюда. поступила из другой машины, которая подалась вперед, так что ее нос уперся в поверхность алмазного щита изнутри. Он смонивирировал и вплыл внутрь, где его внезапно качнуло при переходе в зону спокойного газа из турбулентных потоков снаружи. Они почти касались друг друга. Большая часть обращенной к нему поверхности машины стала прозрачной, и он увидел кого-то определенно похожего на аун аунлис лежащую в противоперегрузочном кресле. Фасин увидел, как она с трудом подняла руку для приветственного жеста. Мрачное выражение на ее лице сменилось улыбкой. Он по мере возможности растонировал поверхность своего газолета, хотя результат вышел так себе. Фасин даже не попытался улыбнуться в ответ. "Ты можешь не целиться в меня из этой штуковины", отправила она. Он снова увидел улыбку на ее лице. Насколько понимаю, я впервые говорю тебе такое. Нет. Отправил он, продолжая держать ее под прицелом. Ну ладно, сказала она, улыбка исчезла с ее лица. С возвращением. Как Попутешествовал хорошо? Нет. В твоем аппарате есть манипулятор? Есть. Не буду утверждать, что я большой специалист, но он подал свой газолёд вперед, пока не оказался в считанных сантиметрах от нее. Поговори со мной по-нашему. Он увидел, как она нахмурилась, потом улыбнулась неопределенно. "Хорошо", отправила она. Хотя это, наверное, будет Он увидел, как она перевела взгляд на свое правое предплечье, тяжело лежащее на подлокотнике кресла. Вид у нее был как всегда, но в то же время какой-то другой. Волосы на этот раз темные, не светлые и не каштановые и не белые. Из-за высокой гравитации и попытки перевести взгляд на предплечье, пока она разбиралась с незнакомым интерфейсом манипулятора челюсть у нее отвисла.